9. Пространство Союза Система Прайм, столичная планета Альфа. В скафандре с закрытым шлемом не было слышно двигателей десантного бота. Но Хирш, сидевший за тактическим столиком, всем телом ощущал дрожь огромной машины. Пристегнутый намертво к офицерскому креслу, сросшийся с ним контактами управления, адмирал чувствовал все изменения, происходящие на борту. Старые привычки вернулись быстро, опыт сотен боевых вылетов, дремавший глубоко внутри, дал о себе знать. Ощущая дрожь катера, Хирш автоматически воскрешал в памяти гул движков. Он уже фактически слышал его, чувствовал всем телом. Левый маршевый плохо отрегулирован, чуть больше выхлоп, чем у правого. Катер чуть ведёт. Правый рулёжный запаздывает с координацией, при смене курса это заметно. Набор высоты с минимальным ускорением, пилот бережёт бустеры. То ли экономит что вряд ли, то ли они уже выработали свой ресурс и держатся на честном слове. Ничего удивительного. Сколько лет этому катеру? Двадцать? Тридцать? Да под сорок уже. Такая же развалина, как и он сам, бывший советник президента Аарон Хирш, ныне адмирал флота, существующего только на бумаге. Внезапно ощутив прилив тёплых чувств к старой машине, Хирш осторожно коснулся тактического стола, погладил его шершавую и сцарапанную поверхность. Ничего. Ещё послужим. Оба. Быстро окинув взглядом виртуальную проекцию карты, дрожащей над столиком, бывший советник переключил каналы в шлеме, настраиваясь на основные волны командования. Дрожь усилилась, катер набирал ход. Следуя приказу адмирала, он пошёл на новый виток вокруг планеты, держась выше зоны действия оборонительных систем, расположенных на поверхности. Ни к чему лишний раз злить оборону, мелькая в их прицелах. Здесь, ближе к стратосфере, уже зона ответственности флота. И отсюда рукой подать до открытого пространства. В любой момент катер может подняться вверх, к низким орбитам, залететь в брюхо корабля-носителя. «Но где тот корабль, старый адмирал? Что тебя ждёт? Где твой флот?» Моргнув, Фарен сосредоточился на карте, краем уха, вслушиваясь в бормотание операторов, дублирующих на голосовых каналах приказы командования. Он внимательно следил за обстановкой у столичной планеты. Карта была маленькой, приходилось постоянно крутить её и вертеть, переключать режимы и экраны, пытаясь охватить взглядом всё пространство активных действий. Это раздражало. Хиршу очень не хватало привычных мониторов командования флота. Когда стоишь на мостике внутри огромной сферы из голопроекторных экранов, следить за ходом сражения намного удобнее. Но это тебе не флагманский линкор, это десантный катер. Он не рассчитан на управление силами обороны планетарного масштаба. Это машина для командования высадкой одной группы. Всё просто, чётко, ничего лишнего. Вот тебе задача. Маленький кусочек большой мозаики, её и выполняй. А Хиршу… Хиршу была нужна полная картина происходящего. Тем не менее, кое-что ему было видно. Есть доступ ко всем сегментам боевой сети, информации более чем достаточно. Конечно, он не мог управлять чужими силами и отдавать команды чужим подразделениям, а своих у него было не так уж много. Расставленные в стратегических точках над планетой, они нервно ждали развития событий, как вратари на футбольном поле в ожидании атаки противника. В том, что атака на планету состоится, Хирш был уверен на все 100%. Орда захватчиков, контролирующих чужой разум, только подумайте, и что для них может быть милее, чем сосредоточение таких разумов? А на столичной планете их больше всего. Если цель захватчиков — это приумножение своих рядов, то вполне очевиден ответ, что именно в первую очередь они начнут искать. стая мечется по обитаемым системам не просто так. Первым делом враги сунулись в самые населённые системы и столицы. Они охотятся за новыми жертвами, за новыми рабами, пополняя свои ряды. В этом их логика. И жаль, что больше никого не удаётся убедить в этом. Ни президента ни генеральный штаб. Нахмурившийся «Арон» развернул карту, приблизил фрагмент с изображением дальней станции разведки, расположенной ближе к звезде. Началось. Враждебный флот приближается. Полсотни двигателей разных калибров. От огромных чёрных кораблей характерное излучение их двигателей экстренно внесли во все военные справочники, до фрегатов и корветов. Они атакуют. Рассыпались в стороны, как песчинки на стекле, и стремятся к первым укреплениям. Три автоматические станции обороны и первая группировка фрегатов — Им в поддержку от высокой орбиты выдвинулась группа ракетных фрегатов «Союза». Остальные силы, пока сохраняют строй, держатся у назначенных точек, ожидая атаки с разных направлений. И не напрасно. Информация пришла с запозданием по общим каналам. Изменения стратегической карты не более того. Получив сигнал, что карта обновлена, Хирш попытался быстро найти изменения. На огромной стратегической карте, разбитой на сотни участков, это было не так уж просто. Поиск не отрабатывал, мощности процессоров катера не хватало, ограниченные системы связи не успевали пропускать через себя потоки информации от всех доступных источников. Операционный командный компьютер с крохотным искином захлебывался от поступавшей информации. Десять драгоценных минут адмирал потратил на то, чтобы найти нужные изменения, и, увидев их, сдавленно выругался. Ещё полсотни вымпелов прибыли в систему. Далеко, на самых подступах к обороне, условно со стороны светило, туда, откуда отводили соединение фрегатов «Союза» для перехвата первой атаки врага. Большой флот помечен как дружественный. Корабли Равии — два соединения Бова. Союзные корабли, если бы не одно большое «но». Их прибытие не ожидалось, а как минимум два крейсера числились в системах флота потерянными в боях. Сцедя ругательство сквозь стиснутые зубы, Хирш принялся перебирать каналы командования, пытаясь установить связь со штабом. Конечно, он был подключён к общей командной волне, но эта связь скорее односторонняя. Он не командующий, по ней к Хиршу поступали приказы и указания для исполнения информирования. Сплошная автоматика по внесению данных в боевые вычислители кораблей. А ему был нужен звонок. Обычный голосовой звонок, личная связь. Косясь на экран, отображавший, как прибывшие соединения начали движение к планете, Хирш перебирал личные коды знакомых командиров, надеясь, что кто-то откликнется. Это будет чудом. Во время боевых действий все контакты строго по протоколу. А корабли равии и Бова тем временем продолжают движение, разворачиваются широкой волной, явно собираясь атаковать. Хирш переключился в режим управления своими кораблями и начал отдавать приказы. да атаки на Прайм ещё далеко, но лучше приготовиться заранее. Дюжина ракетных крейсеров, описывающих вокруг планеты сложные кривые, получила пакет приказов активировать боевые системы. Ещё дюжина тяжёлых истребителей, что должна была прикрывать защитные системы, базировалась на поверхности планеты. Она получила приказ разогревать двигатели, готовность к старту. Конечно, хорошо бы поднять корабли и тоже пустить вокруг экватора Но топливо у них не бесконечно Тяжёлые истребители, прожорливые скоростные машины. Для перезарядки им придётся спускаться на планету, это очень долго. Горючку лучше поберечь». Отвлёкшись, Хирш скользнул взглядом по точкам своих фрегатов. Четыре штуки. Класс «Мстители», тяжёлые излучатели, мощные торпеды, лёгкие защитные поля центров управления. Универсальные штуки, способные и вести дуэль с равным, и гонять в хвост и гриву лёгкие цели. Ему бы полсотни таких, но их нет. Придётся обойтись тем, что есть, пока висят в стратегических точках на орбите, готовясь к ускорению. И вот, кстати, баронет, можно сказать, рядом, рукой подать. Хирш. Аарон вздрогнул и резко переключил волны. Старина Хенрик. Вот кто отреагировал на вызов старого друга. Ты видишь, Рави? Резко спросил Хирш без всяких предисловий. Конечно. Сердито засопев, отозвался начальник штаба. арен у нас тут... «Почему у меня в системе они опознаются как свои? Мы же договорились поменять коды флота после сообщений». «Ты представляешь, что такое поменять коды флота?» — буркнул Хенрик. «Это тебе не пароль на двери сменить. Обновления расходятся по системам, по кораблям, где-то отрабатывают, где-то нет. Где-то не успели обносить протоколы сети, где-то техника дурит, два штабных эскина уже сошли с ума, и до тебя еще не дошли изменения, ты далеко». «И моё подразделение не самое важное. Мне не срочно, да?» — бросил в ответ Хирш. «До «Да кого ещё они не дошли, эти изменения? Почему прибывшие силы идут к планете?» «Не ори», — сердито бросил Хенрик. «Моё ведомство доносит нужную информацию до командования. Меры приняты. Корабли ещё не идентифицированы как противник, но к ним выдвинулась резервная группа перехвата. Тебе её просто не видно. В любом случае, до планеты им далеко. А если бы они на орбите вышли...» «Если бы до кабы. Уймись, Хирш, всё под контролем». «Не ощущаю», — злобно процедил Аарон. «Ой, не ощущаю». «Всё идёт согласно плану», — отрезал Хенрик. «Всё, Аарон, тут дурдом. Отбой». Связь с Хенриком прервалась, и адмирал снова выругался. Таким взвешённым он не был уже давно. Конечно, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Это аксиома. Всегда что-то будет идти не так. «Всегда что-то приходится править на коленке, всего не предусмотришь. Но именно такие мелочи и губят идеальные планы, и самые сложные и прочные — системы обороны». Сердито сопя, Хирш принялся снова прочесывать карту, пытаясь собрать все последние изменения в одно целое. Больше всего его бесила собственная беспомощность. Он трижды проклял свою гордыню. Как он посмел отказаться от должности заместителя командующего? Ведь ещё три дня назад Магда настаивала на этом. Сейчас он был бы в самом центре событий, управлял бы обороной и не упустил бы ни малейшие детали. Хирш чувствовал себя не отставником, а дезертиром, бежавшим с поля боя. Но кто мог знать, что на пороге война? Тогда, много лет назад, казалось, что всё закончилось. Крупных конфликтов не предвиделось, а с мелкими должна была справиться смена. Я ведь подготовил сам Хирш лично. А вот теперь он — пятое колесо в телеге, адмирал несуществующего флота, бумажный адмирал. Чем ты командуешь? А ничем только глядишь со стороны. Прав посмотреть у него хватало, доступ к любым системам открыт, не хватало хорошего наблюдательного пункта. Тут на осе он есть, но это всё равно, что смотреть на мир сквозь замочную скважину». На этот раз он сам заметил, как резко изменились показатели гравитационного поля в районе первых передающих станций на краю зоны обороны. Числа резко прыгнули вверх, и адмирал развернул нужный сегмент карты, дожидаясь, пока на ней появятся изменения. «Корабли. Десяток. Два. Три. Второй флот. Это возвращается второй флот и старина гроз. Хирш со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла, чувствуя, как тугой узел в районе сердца чуть ослабил свою хватку. Но теперь всё стало намного проще. расслабившийся аран с удовольствием наблюдал за участком карты. Полупрозрачная проекция висела над столом, показывая лишь небольшую зону сражения. Но на ней были прекрасно видны яркие точки двигателей второго флота. Он развернул свои порядки, перегруппировался и устремился вверх от эклиптики, туда, где чёрные корабли. Стиснув зубы, Хирш подался вперёд, пожирая взглядом карту. Соединение кораблей Рави изменило курс. Рассыпавшись, изменили вектор, пошли наискосок, догоняя второй флот. Они явно собирались сократить расстояние. Силы перехвата, по уверению Хенрика, шли на перерез Рави, но на картах их и близко не было видно. А вот бывшие союзники вскоре нагонят второй флот, который, конечно, даже не подозревает, что на корабли Рави больше нельзя полагаться. Если до второго флота и дошла команда по смене кодов, то только сейчас, в тот момент, когда они прибыли в систему. Смена займёт некоторое время — час, чёрт возьми, два — Наверняка командование уже информировано, но автоматика-то ждёт. Системы они могут привести в ручной режим, но весь флот не может работать в ручном режиме. А все автоматические программы расчёта атаки и обороны бесполезны. Сейчас искусственный интеллект не понимает, что друг — это враг. Не понимают этого эскины, ведающие штабными программами обороны, эскины систем атаки, навигации, простых пушек и даже автоматика связи. Карта подала сигнал, что снова обновилась, и Хирш заскрипел зубами. У него нет времени и сил искать новые изменения. Какого чёрта? Он должен быть в курсе, обязан. Дерьмо падает в вентилятор с максимальным ускорением, а он может лишь бессильно пялиться в крохотный экран, дожидаясь пока до его забытого всеми подразделения докатится волна информации. Он не понимает, как перетасовать те силы, что есть у него в наличии, чтобы приспособиться к изменившейся обстановке. Какой из него, к чёрту, командир? Чем он командует? Это его древней коробкой с крылышками? Сердито отдуваясь, Аарон бросил взгляд на экран, протянул руку, переключил режимы, окинул взглядом карту размещения своего подразделения. Да, вот этим он может командовать. Вот этим и этим. Значит, будем исходить из того, что есть». Долгую минуту Хирш смотрел на сетку линий над планетой, изображавших курс подчиненных ему сил. Потом коснулся пальцем шлема, переключился на внутреннюю связь. «Командир экипажа», — позвал он, обращаясь к капитану Осы. «На связи», — тотчас откликнулся тот. «Доложите статус готовности машины». «Полная боевая готовность», — отрапортовал капитан крохотного корабля. «Повреждений и технических неисправностей не выявлено. Расход топлива — 30%. «При сохранении текущего статуса движения до перезаправки больше пяти часов». Так, Хирш немного помялся, не зная, как подступиться к безумному вопросу. «Капитан, давайте начистоту. Эта старушка может сейчас метнуться на низкую орбиту и нагнать наш корабль». Командир осы немного помолчал, переваривая услышанное. «Чисто теоретически, адмирал», — наконец сказал он. Это возможно. Бустеры не в идеальном состоянии, но а выдержат пару заходов. Хочу только отметить, что на низкой орбите в настоящее время нет десантных кораблей, способных принять АСУ на борт». «Чисто теоретически», — откликнулся Хирш. «Поручаю вам немедленно проложить курс подъёма на низкую орбиту и рассчитать приближение к фрегату «Баронет», находящемуся на низкой орбите, являющемуся ближайшим кораблём нашего подразделения». «Так точно», — сдавленно откликнулся командир АСЫ. «Адмирал, что?» «Мне рассчитать максимальное сближение и синхронизацию скоростей?» «Верно», — сказал Хирш, поднимаясь на ноги. «Подними бот и догони фрегат. Максимальное безопасное сближение, правый борт. Когда будешь приближаться, фрегат сам свяжется с тобой для корректировки». «Адмирал, я хочу отметить, что фрегата нет средств стыковки с малыми кораблями нашего типа». «Я знаю, сынок», — бодро отозвался Аарон. «Я знаю. Исполняй приказ». Не дожидаясь подтверждения, он переключил канал на дальнюю связь и прошёлся по своим командным системам. За это время он успел пройти в конец зала осы и, остановившись у прохода в тыловую секцию, коснулся серой пласталевой стены. Повинуясь команде, дверцы распахнулись и открыли отсек хранения брони экипажа. Две ячейки пустовали, но ещё две были заняты. Хирш уставился на мутно-серые разводы брони, напоминавшие рыцарские доспехи. Да, десантная броня. как и положено для членов экипажа. В бою, конечно, не бывало, но должна быть в рабочем состоянии. Теоретически. Сердито отдуваясь, адмирал вытянул из стены железный каркас, вешалку. Внутри неё в раме на растяжках висела боевая броня десанта. Система хранения позволяла упаковаться в броню в одиночку, как в скафандр, безо всякой помощи со стороны. В конце концов, это система десанта, а не тяжёлая броня наземной механизированной пехоты. Хирш поднял руку, провёл по броне, считывая параметры готовности. «Ну, конечно, чтоб вас. У одной на нуле запасы системы реактивного движения и полностью заряженный боекомплект. У другой наоборот. Максимально готовый реактивный движок, а из вооружения процентов 10 заряда в основных излучателях. Складские крысы. Наверняка в отчётах это идёт как один полный комплект». Тихо ругнувшись, Хирш задвинул панель с бронёй в стену и выдвинул вторую. Оружие ему сейчас без надобности, а вот реактивная система движения очень даже нужна. Вернувшись к командной связи, адмирал нашёл позывные фрегата «Баронет», послал срочный вызов с приоритетом командования. «Капитан первого ранга Стерн на связи», — тут же пришёл ответ. «Адмирал Хирш», — откликнулся Аарон, — «командующий флотом обороны». «Капитан, в связи с изменившимися обстоятельствами приказываю вне рамок согласованных планов и регламента замедлить ход вверенного вам фрегата «Баронет», уменьшить высоту орбиты, дождаться подхода десантного катера. Необходимые меры для осуществления данной инициативы принять немедленно». «Так точно», — бодро откликнулся Стерн. «Мы получили сигнал от осы, векторы сближения уже рассчитываются. Прошу подтвердить изменения полётного плана». «Адмирал Хирш», — произнес Аарон, — «изменения полётного плана подтверждаю. Приказываю внести необходимые изменения в расчёты движения корабля». Капитан бодро отчитался о внесённых изменениях, о комплексе принятых мер, об отданных указаниях, но аран его не слушал. Он смотрел на серостальную броню, висевшую перед ним. Думал ли он, что ещё раз придётся надевать этот костюм? Пожалуй, нет. А хотел бы он этого? «О да, всегда». Медленно протянув руку, Хирш коснулся холодной серой брони и очень осторожно одним пальцем нажал панель активации.